Глава 28 Вакс затих. Уэйн отпустил его обмякшую руку. Захотелось остаться здесь навсегда. Смотреть в пустоту, как те типы, что сидели рядами поблизости. Те, кого не раздавило. Сидеть и стать ничем. За всю жизнь лишь один человек поверил Уэйна. Лишь один человек его простил и поддержал. С точки зрения Уэйна, все прочие представители этого проклятого вида могли сгореть и обратиться в пепел. Он их всех ненавидел. Но что бы сказал Вакс? «Он меня бросил, ублюдок!» Вытирая слезы, подумал Уэйн. В тот момент он и Вакса ненавидел. Впрочем, любовь Уэйна к нему оказалась сильнее ненависти. Он зарычал и с трудом поднялся на ноги. У него не было оружия. Дуэльные трости он выронил наверху. Уэйн осмотрел тело Вакса, потом присел и ощупал его ногу. Высвободил рывком дробовик. Сразу задрожали руки. «А ну хватит!» Глядя на них, прошипел Уэйн. «Мы с этим покончили!» Потом взвел курок и отправился на поиски выхода из гробницы. «Весь этот храм — приманка», — дрожа от холода, думала Марасси. «Так где же настоящие браслеты?» «Это место построили для вседержителя, который, предположительно, должен был вернуться за своим оружием. И куда же могли спрятать это оружие?» «Он наверняка знал, как оно выглядит. Он ведь сам его и создал. Мы решили, что оно имеет форму наручей, но это не обязательно». Оно может оказаться чем угодно. Умный был бы ход для того, кто создает оружие. Чтобы метапамять подействовала, нужно точно знать, для чего она предназначена. А значит, и воспользоваться этим самым оружием смог бы лишь тот, кто знал, что именно ищет. В этом случае люди, построившие храм, должны были оставить его там, где вернувшийся вседержитель увидел бы его сразу. А все остальные прошли бы мимо и двинулись навстречу ловушкам, ямам и приманкам. Всему, что было предназначено для того, чтобы убить их, или чтобы убедить в том, что они успешно ограбили это место. Так где же лучше всего спрятать оружие? На пороге, под знаком самого Суверена, в его собственной руке. Мараси завертелась, как одержимая, выискивая огромный наконечник копья. Он лежал прямо рядом с ней, там, где его и уронил охранник. Ваксилиум сказал, что это алюминий, потому что не смог почувствовать металл и не пригляделся к этой штуке как следует. Если бы он пригляделся, то увидел бы, что наконечник сделан из разных, сплавленных друг с другом металлов. Они шли волнами, будто узоры на выкованном лезвии меча. Толкнуть Аламанти эту штуку Ваксилиум не мог не потому, что она была из алюминия, а потому, что она была метапамятью, заряженной таким количеством силы, какого никто из них никогда не видел. Вокруг Вакса все сделалось туманным и неотчетливым. Пещера, камни, сама Земля — все это превратилось в туман. Каким-то образом Вакс мог стоять прямо на нем. Рядом, в туманной мгле, появился гармония. Они пошли бок о бок, двигаясь привычным для людей способом. Бог выглядел почти таким же, каким Вакс его все время себе представлял. Высокий, умиротворенный, руки сплетены на груди. Лицо, точно удлиненный овал, безмятежное и человеческое, хоть за ним и волочился плащ вечности. Вакс видел, как она струится следом. Бури и ветра, облака и дожди, пустыни и леса — все это каким-то образом отражалось там, где ступало это существо. Его одеяния украшали терисийские V-образные узоры, где каждая V представляла собой не цвет, но век. Временные слои, вроде тех, что обнаруживаются в камнях, добытых на большой глубине. «Говорят...» — негромко начал Вакс. «Ты приходишь к каждому, кто умирает». «Этот долг я считаю одним из святейших. Несмотря на другие насущные проблемы, я нахожу время для подобных прогулок». Голос у гармонии был тихий, знакомый Ваксу, словно голос забытого друга. «Значит, я умер». «Да», — ответил гармония. Двое тело, разум и душа разделились. Вскоре одно вернется в Землю, другое в космер, а третье Даже я не знаю. Они двинулись дальше. Темная пещера исчезла, и Вакса охватило чувство расплывчатости. Туман превратился во мрак, остался лишь далекий свет, похожий на Солнце, опустившийся ниже линии горизонта. Если ты сможешь прогуливаться с нами, — с горечью проговорил Вакс, — почему бы не прийти чуть раньше? Почему бы не остановить эту прогулку еще до ее начала? Должен ли я предотвращать все трудности, Ваксилиум? Я знаю, к чему ты ведешь. Знаю, что ты собираешься сказать. Ты ценишь свободу выбора. Все об этом рассуждают. Но ты... Способен помогать. Ты это уже сделал, когда поместил меня туда, где я должен был находиться. Ты вмешиваешься. Так почему бы не вмешиваться почаще? Не допускать, чтобы убивали детей. Убеждаться, что констебли прибудут в нужный момент, и никто не умрет. Тебе не надо отнимать у нас свободу выбора. Но ты и впрямь мог бы сделать больше. Я знаю, это в твоих силах. Он не прибавил главного. «Ты мог бы спасти ее? Или хотя бы сказать мне, что я делаю?» Гармония кивнул. Казалось странным разговаривать с ним в таком требовательном тоне. Но, ржавь, если это конец, Вакс хотел получить кое-какие ответы. «Каково это быть богом, Ваксилиум?» — спросил Гармония. Не думаю, что я могу ответить на этот вопрос. Я тоже не думал, что однажды придется на него отвечать. Но, как ты сам понимаешь, пришлось. Ты бы предпочел, чтобы я вмешивался и останавливал убийство невинных. Я могу это сделать. Я над этим размышлял. Предположим, я буду их останавливать. Что дальше? Никаких ранений, никаких увечий. «Разумеется. А где, по-твоему, проходит грань в аксилиум? Должен ли я предотвращать все ранения или только те, что наносят злые люди? Должен ли я, к примеру, остановить человека, уронившего в темноте свечу, от которой потом сгорит его дом? Должен ли я сделать так, чтобы никому и никогда не причиняли никакого вреда? «Может быть» если никому и никогда не будет больно, — продолжал гармония, — останутся ли люди довольны? Не начнут ли они молиться мне, прося о большем? Не будет ли кто-то из них по-прежнему ругаться и плеваться, заслышав мое имя, потому что беден, в то время как другие богаты? Должен ли я это сгладить, сделать всех одинаковыми в аксилиум? Я не попадусь в эту ловушку. Ты, Бог, не я. Ты можешь определить границу, знаменующую предотвращению худшего. Ты и только ты можешь понять, как предотвращать худшее разумным образом, не мешая нам жить своей жизнью. Свет впереди внезапно укатился вдаль, и Вакс обнаружил, что они обогнули планету и стояли теперь высоко над ней вступили из тьмы в свет, что позволило Ваксу увидеть внизу мир, окутанный спокойным, прохладным светом. За пределами света зависла красная дымка. Она была повсюду, словно сдавливая мир. Вакс чувствовал, что из-за нее задыхается, из-за миазмов ужаса и разрушения. «Возможно», — негромко проговорил Гармония, «я уже сделал именно то, что ты предлагаешь. Ты этого не видишь, потому что худшее никогда тебя не достигало». «Что это такое?» спросил Ваксилиум, пытаясь осознать эту обширную красноту. Она стремилась внутрь, но тонкая пленка из света, вроде пузыря вокруг мира, ее останавливала. «Образ. Возможно, примитивный». Гармония посмотрел на Вакса и улыбнулся, как улыбается отец при виде изумленного ребенка. «Наш разговор не закончен», — не сдавался Вакс. «Ты позволил ей умереть. Ты позволил мне ее убить». «И как долго ты будешь себя за это ненавидеть?» — тихо спросил Гармония. Вакс стиснул зубы, но не смог справиться с дрожью, которая его охватила. Он все переживал заново, держал ее, пока она умирала, осознавал, что убил ее. Внутри его кипела ненависть, ненависть к гармонии, ненависть ко всему миру. И да, ненависть к самому себе. «Почему?» – спросил Вакс. «Потому что ты этого потребовал». «Я этого не делал!» «Делал. Часть тебя сделала!» «Та вероятность, которую я вижу, один из возможных ваксилиумов. Они все суть «ты», но не объединены в одно. Познай себя, ваксилиум. Ты бы хотел, чтобы ее убил кто-то другой? Тот, кого она не знала?» «Нет», — прошептал он. Ты бы хотел, чтобы она жила, чтобы ее разум остался порабощен? Испорчен тем проклятым штырем, который навеки оставил бы шрамы, даже если бы его заменили? Нет. Вакс плакал. И если бы ты знал, не сводя с него глаз, продолжал гармония, что никогда не сумеешь нажать на спусковой крючок, если на глазах твоих не будет пелены». Если бы ты понял, что сделала бы с тобой правда, остановила бы твою руку и заключила бы ее вечную ловушку безумия, что бы ты тогда у меня попросил? Не говори. Зажмурившись, прошептал ваксилиум. Молчание, как будто продлилась вечность. Мне очень жаль, ласково произнес гармония, что тебе так больно. Но мне не жаль что я заставил тебя сделать то, что сделать следовало». Вакс открыл глаза. «И когда я сдерживаюсь, когда рука моя не защищает тех, кто внизу, я вынужден так поступать, опираясь на веру в то, что люди способны справиться сами». Гармония бросил взгляд на красную дымку. «И еще я занят другими проблемами». «Ты не сказал мне, что это такое», — заметил Вакс. «Потому что не знаю». «Это меня пугает». «Так и должно быть». Внизу, на одном из материков, блеснула маленькая искра. Вакс моргнул. Он ее увидел, несмотря на невероятное расстояние. «Что это было?» — спросил он. Гармония улыбнулся. Вера. Мараси сжала обеими руками наконечник копья и исчерпнула все. В нее хлынул поток силы, и она вспыхнула, словно большой пожар. Снег застыл без движения в воздухе. Мараси встала, протянула руку к поясу ближайшего из своих тюремщиков, и сняла флакон с металлами. Взяла их все, по нескольку у каждого охранника, и выпила. Она черпнула силу из метапамяти, и это позволило двигаться так быстро, что, поднимая руку на краткий миг, замечала оставшийся позади карман вакуума. Мараси улыбнулась. А потом зажгла металлы. Все сразу. И в тот запредельный миг ощутила, как изменилась и расширилась. Почувствовала, как сила самого Вседержителя, хранившейся в браслетах скорби, Наконечники копья, который был зажат в руке, хлынула сквозь нее и подумала, что вот-вот взорвется. Словно в артерии и вены внезапно закачали океан света. Вырвавшиеся во все стороны голубые лучи указали на металлы, потом начали умножаться, меняться, преображаться. Благодаря им все виделось в голубом свете. Не было ни людей, ни предметов, только сгустки энергии. Металлы блистали, словно были дырами, ведущими в иное пространство, концентрированной сущностью, открывающей тропу к силе. Резервы истощались с потрясающей быстротой. Мараси сбавила скорость. По какой-то причине люди вокруг нее дернулись, зажимая ладонями уши. Мараси изо всех сил толкнула. От аломантического толчка охранники отлетели на добрых 50 футов. Перед Марасси остались костюм и тельсин, смотревшие на нее с ужасом. Они выглядели как сияющие средоточия энергии, но Марасси их узнала. Внутри их были штыри. Как кстати. Эти штыри сопротивлялись аломантическим толчкам, но подобные ограничения теперь не беспокоили Марасси. Она подняла руку и, воспользовавшись тем самым металлом, который они себя проткнули, отшвырнула обоих прочь. Со всех сторон на Марасе кинулись охранники, но она расшевыряла их и оторвалась от земли, оттолкнувшись от металлических частиц в камнях под ногами. Зависнув над землей, Мараси с удивлением обнаружила, что вокруг нее что-то кружится. «Туман? Откуда он взялся?» «Из меня!» — поняла она. Мараси зависла в воздухе, наполненная силой, и в тот миг ощутила себя вознесшейся воительницей. Она в полной мере обладала тем, что Ваксилиум едва ли испытал за целую жизнь. Она могла стать им, заменить его, могла принести справедливость целым народам. И вот, удерживая это знание внутри себя, обладая им в полной мере, Мараси наконец-то призналась себе, «Я этого не хочу». Она больше не позволит детским мечтам одержать над собой вверх. Улыбнувшись, Мараси аламантическим толчком швырнула себя в сторону храма. Стери глядела вслед сестре, которая улетала. «Неожиданно. Ну вот». Стоило предположить, что она подготовилась ко всему, как Мараси начала светиться и, словно кукол, расшвыривать во все стороны людей, а потом унеслась прочь, оставляя след из тумана. Да, такого в списке не было. Такое даже в приложении не попало. Стерис посмотрела на бедолагу Алика, который так замерз, что даже перестал дрожать. Придется расширить свои мысленные представления о том, Какое развитие событий во время таких миссий является правдоподобным, не так ли?» Тот сделал непонятный жест рукой и ответил на своем языке. «For a late man, for Salvin. «Хочешь сказать, что я должна сбежать без тебя?» Стерис подняла валявшийся на земле блокнот. «Да, бегство в то время, пока все сбиты с толку, было бы мудрым шагом» но пока что я не планирую уходить». Она открыла блокнот, в котором сделала дырку ножом Вакса, пока сидела на заднем сидении скиммера. Мараси в тот момент разговаривала с Аликом в передней части, а остальные спали. «Ты знал, что когда я оценила полезность каждого в этой миссии, то дала себе всего семь баллов из ста? Не очень высокий показатель, да, но здравый смысл — не позволил мне поставить самую низкую оценку. От меня все же есть кое-какая польза. И, развернув блокнот, продемонстрировала медальон из тех, что хранились в скимере на случай чрезвычайной нужды. Он спокойненько лежал в углублении, которое она соорудила. Стерис улыбнулась, когда Алик вытащил медальон, прижал к руке и издал долгий вздох облегчения, и снег, который из-за ветра прилип к его лицу, начал таять. Поблизости, на ноги, уже поднимались и кричали друг на друга солдаты. «А теперь», — сказала Стерис, — «думаю, твое предложение, сделанное чуть раньше, обретает смысл». «А что теперь?» — спросил Вакс гармонию. «Я растворюсь и стану ничем». «Не верю в ничто», — ответил Бог, — «там что-то есть. Впрочем, возможно, моя вера опирается на мое желание, чтобы так все и было». «Не очень-то радует. Разве ты не всемогущ?» «Едва ли», — Гармония улыбнулся. «Но я убежден, что какие-то частицы меня могут обладать этим качеством». «Бессмыслица какая-то!» «Смысла и не будет, пока я его не сотворю!» Продолжая улыбаться, заметил гармония и раскинул руки. «Что касается ответа на твой вопрос, то нет, ты пока что не растворяешься. Но времени осталось мало. Прямо сейчас тебе надо сделать выбор». Вакс перевел взгляд с одной руки божества на другую. «Ты всем предлагаешь сделать выбор?» «У остальных другой выбор». Гармония протянул свои руки к Ваксу, словно предлагая взять одну из них. «Не понимаю, в чем заключается выбор?» «Моя правая рука — это свобода. Думаю, ты ее чувствуешь». И Вакс чувствовал. Он парил, освобожденный от всех оков, оседлавших лучи голубого света. Он мог устремиться в неизведанное, заботясь лишь об утолении собственного любопытства. Это было восхитительно. Это было то, чего он всегда хотел, и все его существо гудело от соблазна. Свобода. Вакс судорожно втянул воздух. Что? Что означает «другая рука»?» Гармония поднял свою левую руку, и Вакс услышал голос. «Вакс!» — позвал кто-то. «Да, иступленный голос, женский». «Вакс, ты должен знать, как этим пользоваться. Оно исцелит тебя. Вакс! Ваксилиум! Пожалуйста!» «Это рука!» — проговорил Вакс. «Она означает долг?» «Нет, Ваксилиум», — мягко возразил Гармония, «хотя в твоем представлении это именно так. Долг или свобода, тяжкая ноша или приключение. Ты всегда делал правильный выбор, в то время как остальные играли, и потому тебя это возмущает». «Неправда», — не согласился Вакс. Гармония улыбнулся, понимание на его лице приводило в ярость. Эта рука, сказал Бог, не долг, а всего лишь еще одно приключение. Вакс! послышался снизу захлебывающийся от эмоций голос. Он принадлежал Марассе. Ты должен зачерпнуть силу из метапамяти! Вакс потянулся к левой руке. И вот тебе раз. Гармония ее отдернул. Уверен? Я должен. В самом деле? Я должен. Это моя суть. Тогда, быть может, тебе следует перестать ее ненавидеть, сын мой. Гармония снова протянул руку. Вакс колебался. Сначала скажи мне кое-что. Если это в моих силах. «Она пришла сюда после смерти?» Гармония улыбнулся. «Она попросила меня присмотреть за тобой». Вакс схватил левую руку Гармонии и его немедленно куда-то потянуло, как засасывает через отверстие воздух. Потом погрузился в тепло, которое обратилось в пламя. Вакс вдохнул и с криком сбросил с плеч валун. Тот с грохотом откатился в сторону – И Вакс обнаружил себя в пещере с низким потолком, расположенной под храмом. Какая сила! Камень он сбросил не с помощью мышц, а благодаря стали. Тело продолжало исцеляться даже в тот момент, когда он уже вскочил, оттолкнувшись от мельчайших частиц металла в земле. Приземлившись, Вакс посмотрел на свою левую руку. Ту самую, что болталась изломанная, пока он умирал. Его пальцы сжимали огромный наконечник копья, изготовленный из 16 разных, сплавленных друг с другом металлов. Вакс перевел взгляд с этой штуковины на Марасси, которая смотрела на него, сдерживая слезы, но широко улыбаясь. — Ты это нашла, — сказал Вакс. Она пылко кивнула. — Понадобилась всего лишь талика старомодной детективной работы. — Ты меня спасла. «Ржавь и разрушитель! Какая сила!» «Кажется, Вакс мог сравнять города с землей или отстроить их заново!» На землю его вернул голос Мараси. «Костюм и твоя сестра снаружи! Я всех там! Я не...» «Ох, я не понимала, что делала!» «Или слишком хорошо понимала!» «Вот, держи!» Она вручила ему флакон с металлами. Вакс взял его и протянул Мараси браслеты. «Ты могла бы все сделать сама». «Нет», — твердо сказала Марасси. «Не могла бы». «Но...» «Не могла бы. Это просто не моя суть». Она пожала плечами. «В этом есть какой-то смысл?» «Удивительное дело, да». Он половче обхватил браслеты рукой. «Ступай», — сказала Марасси. «Сделай то, что у тебя получается лучше всего». Ваксилюм Ладриан. «Что именно? Переломать тут все?» «Переломать», — согласилась она. «И чтоб эффектно». Вакс ухмыльнулся и осушил флакон с металлами.